кабинет нотариуса выглядел так же пусто как и гостиная данила и был таким же тесным только самое необходимое стол и два стула на одном из которых сидел сам нотариус а второй предназначался гостю но в отличие от жилища данила здесь все сверкало новизной в окнах сменялись проекции городских видов их сеть проецировала не начип данила а на особое полотно, встроенное в стену. Эта деталь подчеркивала высокий статус нотариуса. В стороне стояли те самые агенты, что оставили машину у входа. Один был среднего роста, крепко сбитый, серьезный на вид и коротко стриженный. А второй – высокий, жилистый, черноволосый, со слегка раскосыми глазами. Оба не спускали глаз с визитера. Данила тоже уставился на них, недоверчиво глядя из-под накинутого на себя аватара. Он почуял неладное. Машинально сделав пару трехмерных снимков, он отправил их в сеть. В каждое его глазное яблоко встроены по четыре миниатюрные камеры, изображение с которых хранится на чипе. По одной выше и ниже зрачка, и еще по одной по бокам от него. Выглядели они как едва заметные черные точки на белой поверхности глаза Это был подарок деда на совершеннолетие. Самому Даниле пришлось бы год на них копить. Сделав снимки, он пригляделся к коротко стриженному агенту. На затылке виднелся какой-то прибор, незаметный у его длинноволосого напарника. «Внешний чип! Так этих двоих взяли в агенты из нечипованных?» Но следом он совсем обмер. Агенты стояли перед ним без аватаров. Иначе он не увидел бы внешний чип. Его бросило в жар. Данила мигом вернулся в сеть, куда только что отправил снимки. Окружающее пространство тут же поблекло, сместилось на периферию сознания. И с удивлением обнаружил. что цензура сделала их приватными. Может, все дело в том, что на них агенты специальной службы? А может, причина в людях без аватаров? Отбросив эти мысли, Данила наконец взглянул на виртуальную личность нотариуса и узнал его имя – Илья Озеров. Имя высветилось сразу, как только молодой человек посмотрел на Озерова. Нотариус привстал, приветствуя гостя. Не обращайте внимания, это формальность. Так всегда бывает преступление в наследство, если его предметом являются виртуальные данные. Он заметно нервничал, поглядывая на агентов. Однако сумел взять себя в руки и принялся за работу. Документы оформили за пару минут. Затем агенты проверили их подлинность, и сверили данные Данилы со своей базой. Наконец, эти двое подписали бумаги и ушли, а Данила, вздохнув с облегчением, ждал координаты наследства. «Ваш дедушка оставил вам свой аватар и кое-что еще». Данил показал, что во взгляде нотариуса появился алчный отблеск, будто в глубине глаз, блеснув в свете факелов золотой слиток древний как жадность цивилизации. Виртуальные личности передавались по наследству детям и внукам вместе с Чипом. Аватары усопших отправлялись на специальное кладбище, либо оставлялись при себе, чтобы в любой момент можно было побеседовать с почившим родственником. Но чаще их продавали коллекционерам или организаторам цифровых экскурсий в чужую жизнь. Но даже не в Аватаре дело, нарочито безразлично продолжил нотариус. При нем имеется страница старого образца, из тех, что существовали во времена интернета. Ей почти 50 лет. Точный возраст определить сложно. Сергей Анатольевич долго ее не использовал и всегда держал закрытой. Так вот, эту страницу вы можете получить сегодня. Но аватар юридически станет вашим, когда мы обнаружим чип. Вы же понимаете? Данила кивнул. Он понимал, пока тело дедушки не найдут, чипс с идентификатором аватара останется недоступен. Одна мысль, что его дед лежит где-то мертвый, пробрала до костей. Данила поежился. Страница, вернее цифровой слепок, ждет вас в хранилище. Об остальном я сообщу позднее. Нотариус помолчал, затем вкратчиво произнес. Стоимость страницы может исчисляться десятками, сотнями тысяч. Точную цену, как вы понимаете, установит только экспертиза. Но коллекционер в любом случае предложит внушительную сумму. А в вашем положении он осёкся. Когда вы вернёте чип, я бы мог неофициально, конечно, и за небольшой процент, не интересует.